Рассказал Полине о своей прежней жизни. «Имён жены и детей не назвал», — говорил «жена и дочурки мои». Сырков Сырков женился рано, 16 лет, по большой любви. С детства он дружил с будущей женой, и ни её, ни его родители не удивились, когда погуляли они по весне, и через пару месяцев пришли к родителям виниться. Родители собрались на совет поругали детей для порядка и пошли, получили в сельсовете разрешение на ранний брак. В степном селе жили небогато, но к сороковому году не голодали и свадьбу сыграли отменную, веселую, пьяную и сытую. О том, что у него родилась вторая дочка, Сырков узнал из единственного письма, которое летом 42 получил на фронте. В конце июля 42 Сырков оказался в черных приволжских степях километрах в ста от родных Криничек. Наспех сформированный в котельничах стрелковый батальон форсированным маршем был отправлен навстречу немецкому танковому прорыву. Сырков вел трактор, в кузове которого под завязку были уложены ящики со снарядами, да позади на сцепке болталось 76-мм орудие. Ехал Сырков медленно, комбат приказал не обгонять пехоту. На четвертые сутки марша пехота еле шла. Сырков и то, сидя за баранкой, смертельно устал, Гимнастерка задубела от пота, от постоянной тряски до крови стерлась спина, и каждая выбоина отдавалась ноющей нервной болью, а пехоте каково. Идут почти без отдыха. Привалы каждый час по пять минут и три раза в день на прием пищи пятнадцать минут. Сон один час в ночное время. Идут с полной выкладкой. У каждого винтовка, скатка, патроны, шансовый инструмент — Это если ты простой боец, но некоторые несут разобранные по частям минометы, противотанковые ружья, рации, еще плюс килограммов 15-20. И солнце жарит весь день с 9 до 9, весь день пить охота, а воду выдают только с утра, фляжку на целый день. Сыркову выдают четыре фляжки, но он почти не пьет, экономит, воды едва хватает для мотора. Быстро ехать нельзя, но и останавливаться нельзя, Перед маршем зачитали приказ за номером 226, и до распоследнего деревенского тугодума дошло, что первое время командиры, как водится, будут выполнять приказ со всей возможной прытью, и без расстрелов не обойдется. Глаза злые у командиров, смерть в них. До немцев еще не доехали, значит, для своих солдат они смерть приготовили». Через незастекленные окна пыль свободно проникала в кабину, темной мукой оседала на приборах, на гимнастерке, на лице, накапливалась на сиденье, струилась под ноги. По натужному неправильному реву мотора Сырков догадывался, что понемногу пыль смешивается со смазкой. И недалека та минута, когда смазка превратится в наждак, и тогда мотор заглохнет, трактор встанет, и комбат расстреляет Сыркова напоказ перед всем батальоном, И пехота порадуется нежданной остановке, и никто не вспомнит Циркова добрым словом, потому что он четверо суток ехал, а они шли. Но он не обижался на пехоту. Лица, снаряжение, оружие — все покрыто толстым слоем пыли. У новобранцев ноги наверняка сбиты до крови. Он видел, как паренек на привале, не снимая сапог, вытянул окровавленные портянки и заплакал. А еще один с пулеметной станиной на шее повалился ничком. Его подняли, дали воды, но станины не отобрали. И через несколько минут он снова упал, и Сырков его больше не видел. Тяжело было смотреть на пехоту, но на беженцев еще тяжелее. Они шли навстречу плотным потоком, и специально выделенный для этой цели взвод, сгонял их с дороги, гнал в степь, не давал брести даже по обочине. Почему-то беженцы не понимали, что нельзя идти навстречу войскам, и разгон всегда оказывался для них неожиданностью. Измотанные, усталые люди уходили в сторону от дороги, но быстро забрать скарб, развернуть телеги не успевали, и тогда все, что мешало батальону, сваливалось в квет. Сырков ехал мимо и узнавал родные, с детства привычные деревенские вещи, городских жителей среди беженцев было мало, беженцы обтекали батальон и вновь возвращались на дорогу. Но никто из них не пытался вернуться и забрать брошенное, и никто не пытался подобрать чужое. Вещи потеряли былую цену. Люди стремились сохранить жизнь, и не завтра, а сегодня, сейчас. Для того, чтобы прожить один жаркий день, не вещи были нужны, а глоток воды. Еще странным казалось Сыркову, что люди идут без скота и даже без лошадей, телеги тянут сами.